Действие седьмое. Мы сидели в аудитории больше часа. За ужином я успел вкратце рассказать Алисе и Чезу о том, как провел 8 часов, прошедших с нашего расставания. Вот странные люди и вампиры. Они просто обзавидовались. Их, конечно, можно понять, ведь то и дело связывает с и спускаться с этажа на этаж не очень приятное и интересное занятие. И со стороны мои приключения смотрятся гораздо интереснее, чем они были на самом деле. К тому факту, что меня считали или считают шпионом, они отнеслись довольно спокойно. Правда, чест тут же заявил, что среди собравшихся в этой аудитории больше всего напоминаю шпиона вовсе не я. и он так тактично намекнул на подозрительное дежурство Алисы на этаже ремесленников». Рассказ о Кельмире че слушал с особенным удовольствием. А уж когда он узнал о том, что вампир скрывался и жил в одной комнате с Алисой, я до сих пор удивляюсь, почему мы с Алисой не порвали его на мелкие кусочки за пошлые мысли, которые ясно читались на его ехидном лице. После того, как я рассказала о своей миссии и о том, что без шинца, если он вообще еще жив, нам ничего не светит, мы на время замолчали, размышляя над тем, что же нам теперь предпринять. Кстати говоря... Алиса и Чес хотя бы нормально питались. Я же вспомнил о том, что не ел с самого утреннего дежурства в столовой только тогда, когда увидел еду. Какой же я был голодный. Я предлагаю вот, что начал Чес. Мы спускаемся на двадцать первый этаж, а это обязательно, прервал я друга. Я так хорошо покушал, а ты предлагаешь опять на занавесках болтаться». — Обязательно, — твердо сказал Чес. — Во-первых, мы можем кого-нибудь встретить на одном из этажей. Например, тролли, предположил я. Но Чес был непреклонен. А во-вторых, лучше нам быть поближе к этажу, на котором заточены ремесленники. И к первому этажу. Мало ли что может произойти. Кстати, на двадцать первом этаже можно устроить засаду возле телепортов. Вдруг сможем отбить у них шинсы О да, — восхитилась Алиса. — Отбить шинса. Каким образом ты собрался это провернуть? «Там разберемся», — отмахнулся Чес и вскочил со скамейки. «Пойдем занавески связывать». Мы послушно последовали за ним, но практически сразу же столкнулись с первой проблемой. На этом этаже не было занавесок. То есть они, конечно, были, но настолько тонкие, что рвались чуть ли не под нашими взглядами. «Может, свяжем их в 10 слоев?» — предположил Чес. «Ну уж нет», — хором скричали мы с Алисой. «Ага, боитесь, что вас веревка не выдержит?» — закричал Чес. «А нечего было столько жрать». О такой наглости Алиса просто потеряла дар речи. Вообще-то сегодня роль наивы играл чес и именно он съел практически весь наш ужин. «Покажи мне веревку!» — во всю горло заорал я. «Я вижу только какие-то тоненькие салфтеточки, которые по недоразумению использовали вместо занавесок!» Мы еще некоторое время покричали друг на друга. «Нет, не со злостью, просто нервное напряжение требовало выхода, и мы его нашли!» «У меня идея», — сказала Алиса, когда мы немного успокоились. «Кому-нибудь нужно слазить на верхний этаж и набрать там занавесок». «Там-то занавески, насколько я помню, нормальные». «Точно», — поддержал Чес. «Думаю, это надо сделать мне». «Вы у нас пострадавшие, вам лучше лишний раз не напрягаться. Я нарву там занавесок, соберу их в одну большую кучу и спущу вам». «Дело, говоришь», — согласилась Алиса. «Хотя, вообще-то, я и сама могла слазить. Поломанные зубы — не повод для слабости. Но раз уж ты так хочешь, тогда вперед». Я решил промолчать. Как ни крути, а я бы все равно наверх не полез. Я даже не уверен, что хватило бы у меня сил спуститься хотя бы на один этаж, а тут подниматься. И это просто нереально. Чес полез на соседний этаж, а мы с Алисой остались ждать его. Наедине. Просидев некоторое время в полном молчании, первый не выдержала Алиса. «Знаешь, я бы, может, и поцеловала тебя со слегка виноватой улыбкой», — сказала она. «Но у меня слишком болят губы». «Да я и не настаиваю», — тут же запротестовал я. «Ах так? Ты не настаиваешь?» – деланно возмутилась Алиса. «Нет, то есть да». Мы посмотрели друг друга в глаза и расхохотались. «Почему все наше общение постоянно сводится к каким-то глупостям?» – спросила Алиса. «Наверное, потому что я не умею общаться с красивыми девушками», – предположил я. «Точно», – кивнула Алиса. «А еще потому что ты делаешь красивым девушкам очень неуклюжие комплименты». «Но ведь делаю же», – резонно заметил я. Вот так мы сидели на скамейке в коридоре и говорили о всяких глупостях. Но именно в этих глупостях была какая-то своя прелесть. Я давно хотел спросить тебя, вдруг вспомнил я. Почему ты тогда у меня в комнате позволила себя скрутить? Ты же очень сильная. Алиса удивленно посмотрела на меня. Не забыл, она нахмурилась. Видишь ли, в тот день после поступления в Академию меня попытались поймать отдельные представители дневного клана, которые были изначально против моей затеи. Они не хотели, чтобы вампир из их клана обучался в академии. Произошла короткая стычка, в которой мне помог Кельмир, а потом мы с ним расстались. Он отвлекал на себя внимание моих родственников, а я пряталась у тебя в комнате. Какую удачность, течение обстоятельств!» — ехидно усмехнулся я. «Скажи спасибо Кельмиру, это он велел мне нырнуть в открытое окно». «Надо же! А он мне об этом не рассказывал. И после схватки с родственниками ты была совсем без сил?» — уточнил я. «Не то чтобы совсем, — протянула вампирша, — убить-то тебя я могла в любой момент. А вот на то, чтобы скрутить тебя, не причинив вреда, у меня сил действительно не оставалось. Так что ж ты меня не убил, — искренне удивился я. Только не говоришь, что за красивые глазки? Нет, конечно, виновата, — виновато опустил взгляд Алиса. Просто Кельмир строго-настрого запретил мне убивать кого-либо. Сказал, что с грузом убийств в Академии делать нечего. Появившийся напротив окна тюк занавесками, мы заметили не сразу». «Зак! Алиса! Долго вы еще там будете ворковать? Принимайте материал!» Мы поспешно затянули тюк в окно и сразу принялись связывать занавески, чувствуя себя слегка виноватыми перед Чезом. Он там пахал, а мы отдыхали, не делая это. К тому моменту, когда за окно показались ботинки Чеза, мы уже успели связать довольно много занавесок. «Хорошо работаете», — заметил Чед. «Может, свяжем сразу этажа на три? Чего мелочиться-то?» «Нет», И — не согласилась Алиса. «Это мы с тобой уже привыкли болтаться на занавесочках над бездной, а Заку еще только предстоит свыкнуться с таким способом передвижения в вертикальной плоскости». «Допустим, ты меня недооцениваешь», — смутился я. «Ты забыла, что я преодолел множество этажей, сидя на спине Кельмира?» И это немного другое, — возразила Алиса. «Все это не обсуждается. Сначала спускаемся на один этаж, а дальше посмотрим». А я и забыл, что Алиса у нас вроде непростая девушка. Она и покомандовать может. У нее это в крови. С такими-то родственниками. Самым сложным для меня был первый спуск. Страх перед огромной высотой опять свел мышцы судорогой и заполнил голову совершенно дурацкими мыслями. С каждым последующим спуском мне становилось все легче и легче. В результате мы добрались до 21 этажа за два часа. «Все», – выдохнул Чес, ввалившись в окно двадцать первого этажа. «В ближайшие сутки меня не беспокоить. Я на отдыхе. Хотя, если кто-нибудь принесет мне поесть, я так уж и быть потрачу остатки своих скудных сил на жевательные движения». Пойдем проверим, этот этаж предложила Алиса. Нам нужно быть аккуратнее. Да ладно вам, отмахнулся Чез. На предыдущих двадцати этажах не было ни одной живой души. И тролли не было. Они, наверное, все засели в музей. И напуганы до смерти. Чез хихикнул. Лишний раз по телепортам не пойдут. Должен признать, некоторая доля логики в словах Чеза действительно была. Тролли старались не пользоваться телепортами. И во всяком случае, мы их ни разу не видели даже издалека. Вот интересно, а чем захватчики вообще занимаются сейчас? Ведь после консервации не выпустят никого. Разве что троллям известны о телепортах, ведущих наружу. Ведь каким-то же образом они сюда попали, непонятно. И еще меня очень занимает мой последний сон. Я уже заметил, что некоторые сны являются своеобразными предсказаниями. Вот только никогда не знаешь, когда эти предсказания исполнятся. Может через несколько минут, а может и через месяц. Судя по последнему сну... Скоро мы должны встретиться с Кельмиром. Видимо, ему как-то удалось выбраться из главного зала. Ладно, ты права, Алиса. Пойдем проверим этаж. А этот лежебок, и я махнул рукой на Чеза. Пусть здесь валяется. ну но, -но возмутился Чез. Я здесь не просто так развалился, между прочим. Я охраняю пути к вступлению. Алиса насмешливо фыркнула. А тебе лишь бы отступать. Чтобы прекратить препирательство, мне пришлось взять Алису под руку и утащить подальше от Чеза.